«Вид на редкость нелепый». Но корова словно не замечала, что бык, почти опустившись на колени, сосет ее, как новорожденный теленок. На него же этот напиток оказал самое умиротворяющее действие. И когда корову увели в коровник, он последовал за ней. А затем, без малейшего протеста, позволил мне продеть ему в нос кольцо, завинтить винт, который, к счастью, никуда из кепки Герберта не укатился». «О, без четверти семь!» — пропыхтел я весело, прыгая за руль. «Я еще успею!» я представил себе, как мы с Хелен поднимаемся на крыльцо Ходчсенов, дверь гостеприимно распахивается, и из нее вырывается небесное благоухание отбивных и жареного лука. Я взглянул на обтрепанную тощую фигуру, на глаза, безмятежно выглядывающие из-под обвислых полей бывшей шляпы. Мистер Баку, вы просто чудо сотворили. Я бы не поверил, если бы сам не видел. Поразительно, как это бык вот так пошел за коровой. Старик улыбнулся, и на меня словно пахнуло мудростью самой земли. Да чего тут удивляться-то? Самое, что ни на есть, натуральная штука. Корова-то ему матерью доводится. Его называли... Понедельниковой хворью этот невообразимый отек задних ног у упряжной лошади, простоявший в конюшне субботы и воскресенье Внезапное прекращение обычной нагрузки и неподвижность вызывали резкий лимфостаз и отек, который в первый рабочий день недели ни одного фермера ставил в безвыходное положение. Но был уже вечер среды, и могучий и Мерин мистера Крампа заметно поздравил «Ну, эта нога уже наполовину тоньше, чем была», — сказал я, проводя ладонью по внутренней стороне пута, ощущая вдавленности, которые мои пальцы оставили на еще не рассосавшемся отеке. «Вижу, вы тут потрудились». Ну, «Делал, как вы сказали», — отвечал мистер Крамп с обычной лаконичностью. Но я знал, что он несколько часов клал припарки на ногу, массировал ее и заставлял лошадь ходить, как я посоветовал ему в понедельник. когда ввел ей адреналин. Я начал наполнять шприц для вторичной инъекции. Рожь вы ему не даете? Нет, нет, только у отруби. Ну и отлично. Думаю, еще день-другой, и все пройдет, если вы будете продолжать лечение. Фермер только крякнул, а его багровое лицо сохранило обычное, чуть удивленное выражение, словно мои слова его вовсе не обрадовали. Но я знал, что он доволен. Мирин был его любимцем, и в понедельник он не сумел скрыть, как тревожился и как принимал к сердцу страдания и испуг животного. Я вошел в дом, чтобы вымыть руки, и мистер Крамп проводил меня на кухню, грузно шагая впереди. С медлительностью, свойственной крупным людям, он подал мне мыло, полотенце, отступил немного и молча смотрел, как я наклоняюсь над неглубокой, но длинной керамической раковиной коричневого цвета, Я кончал вытирать руки, когда он кашлянул, и спросил робко может, попробуйте моего венца. Не успел я ответить, как из комнат вышла миссис Крамп, хлопотливо надевая шляпу. За ней появились их сын и дочка лет 14-15, тоже одетые для улицы. «Альберт, ты опять?» — сердит, сказала фермерша. «Не хочет мистер Хэрриот пробовать твое вино. Довольно, кажется, пичкать им всех и каждого». Мальчик ухмыльнулся. «У папаши это пунктик. Все время высматривает новую жертву». Его сестра присоединилась к общему смеху, и мне стало неловко при мысли, что мистер Крамп у себя дома лишний. «Мы идем в клуб на школьный спектакль», — энергично заявила его супруга. «И уже опаздываем, так что всего хорошего». Она быстро удалилась в сопровождении детей, и грузный мистер Крамп смущенно уставился им вслед. Руки я кончил вытирать в полном молчании, но затем спросил, ну а как насчет обещанного? Он нерешительно посмотрел на меня, и лицо его приняло еще более удивленное выражение. А вы правда хотели бы попробовать? С большим удовольствием. Я еще не ужинал, и пассажок на дорогу будет не лишним. «Так я сейчас, сейчас». Он скрылся за дверью кладовой в глубине кухни и тотчас вернулся с бутылкой янтарной жидкости и рюмками. «Это мое ревенное», — сказал он, наливая щедрой рукой. «Я осторожно попробовал, сделал глоток побольше».